Слушая этот всемилостивейший божественный манифест, Юджин сидел с закрытыми глазами и вспоминал свои недавние заключения. Впервые за много лет он пытался сосредоточить мысли на премудром, всеблагом и всемогущем милосердии. Но это ему не удавалось, так как он не мог согласить обещание божественной милости с природой знакомого ему мира. «Зачем говорить, на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоею?» Тогда как на самом деле и ему, и Анжеле столько пришлось в последние дни пережить тяжелого, разве не сказано о нем, живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится? Почему же тогда он лишен этой защиты? Правда, там говорится, за то, что он возлюбил меня, избавлю его. Так уж не это ли ответ? Разве возлюбила его Анжела или он сам? Возможно ли, что все их беды отсюда? Призовет меня и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю. Но призывал ли его когда-нибудь он, Юджин, или Анжела? Разве не увязли они оба в болоте отчаяния? Но все равно Анжела — неподходящая ему жена. Что ж Бог думал? Никогда он, Юджин, к ней не вернется. Так размышлял он полусерьезно, полускептически, пока миссис Джонс не кончила. Ну а что, если в самом деле, вопреки его сомнениям,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 Да, конечно, и все же ему приказано молиться. Высшие силы могут исцелить его. Для сил, которые правят вселенной, нет ничего невозможного. Достаточно вспомнить телефон, беспроволочный телеграф, а солнце, луна. Он заповедает своим ангелам охранять тебя на всех путях твоих.